Четыре с половиной месяца спустя, после начала наших отношений, я сказала Сэму, что люблю его. Он признался мне в любви за несколько недель до этого, добавив, что я в любом случае не обязана отвечать. Он сказал, что безумно любил меня, когда мы учились в школе, и страдал от неразделенной любви с тех пор, как встретил меня в магазине. Он объяснил, что тем летом, перед поступлением в колледж, отчасти покинул Эктон, не попрощавшись, потому что узнал, что я влюбилась в Джесса, что ему не на что было рассчитывать. «Я имею в виду, что любовь к тебе, даже если я не уверен в том, что ты любишь меня, это не новость», — сказал он. «Я вспомнил о ней, как вспоминаешь о том, как кататься на велосипеде, и я могу немного подождать? Это именно то, что тебе требуется». Я была безмерно благодарна ему, потому что нуждалась именно в этом. Не то, чтобы я не любила Сэма, любила. Я знала, что люблю его даже еще до того, как он признался мне. Но я не могла выразить свое чувство словами. Я была не готова признать, что перемена уже произошла. Я была не готова отказаться от слова «жена» и ухватиться за слово «подружка». Но в тот вечер, через четыре с половиной месяца после нашей встречи, Когда мы оба лежали в моей кровати, ноги и трогательной, запутавшись в одеялах и простынях, я поняла, что даже моя неготовность принять правду не делает ее лужью. «Я люблю тебя», — проговорила я в темноте, зная, что звук моих слов обязательно долетит до его ушей. Взяв мою руку, он сжал ее. «Я думал, что ты сможешь полюбить меня», — сказал он. По его тону я догадалась, что он улыбается. «Прости, я не могла сказать этого раньше». «Все нормально», — сказал Сэм. «Я понимаю». Казалось, Сэм всегда умел вычленить самое важное. Он никогда не увязал в мелочах. Какой бы ни была ситуация, он шел прямо к цели, не обращая внимания на детали, придавая больше значения поступкам, а не словам. «Мне больше не нравилось спать без него в своей кровати». Когда мы смотрели фильмы, я всегда держала его за руку. Весь день я с нетерпением ждала, когда снова увижу его и смогу просто поцеловать любимые морщинки в уголке глаза. Он знал, что я потеряла голову от него, поэтому не торопил меня, дожидаясь, пока я признаюсь ему сама. И оттого я любила его еще больше. Только иногда сложно двигаться вперед и в то же время не забывать прошлого. «Если тебе так легче», — сказал Сэм, придвигаясь ближе ко мне. Мои глаза адаптировались в темноте, и я увидела, как светится его кожа. «Я не жду, что ты перестанешь любить его только потому, что любишь меня. Вероятно, мне следовало улыбнуться или поцеловать его. Я должна была сказать, как я ценю его великодушие и самоотверженность, но вместо этого я так горько заплакала». что кровать затряслась от моих рыданий. Он обнял меня, поцеловал в макушку, а потом сказал, «Разве плохо, что ты сказала о том, о чем я думал?» Я кивнула. «Я думаю, Эмма, что между нами существует нечто такое, что может продлиться очень долго. Возможно, я знал об этом даже тогда, когда мы учились в школе. Возможно, поэтому я был так безумно влюблен в тебя». но с тобой я чувствую себя в большей степени самим собой, чем с любой другой из знакомых мне женщин. И я впервые начинаю понимать, что значит взрастать вместе с кем-то, а не просто расти рядом, как был у меня с Эйшей. Меня не волнует наше будущее не так, как мне казалось тогда, когда я снова влюбился. Мне просто хорошо с тобой, а там посмотрим. «Я хочу, чтобы ты знала», что если то, что есть между нами, сохранится, и однажды мы заведем разговор о том, чтобы пожениться или завести детей, знай, что я никогда не попытаюсь заменить Джесса. Я никогда не попрошу тебя перестать любить его. Ты можешь любить свое прошлое, в котором есть он. Моей теперешней любви к тебе это не угрожает. Только я... Я хочу, чтобы ты знала... что никогда не попрошу тебя сделать выбор. Никогда не попрошу тебя сказать мне, что я — твоя настоящая любовь. Я понимаю, для таких людей, как ты, это неприемлемо, и я никогда не попрошу тебя об этом». Минуту я молчала, вдумывая его слова. Просунув руку мне под плечи, он крепко прижимал меня к себе, вдыхая запах моих волос. Он поцеловал меня в ухо. Просто я долго думала об этом и хотел все высказать. Перестав плакать, я глубоко вздохнула. В комнате пахло потом и сном, кровать под нами была мягкой и прочной. Я нашла мужчину, который понимал, кто я, и полностью принимал меня. Мужчину достаточно сильного для того, чтобы примириться с чувствительной стрункой моей души, любовью, которая была со мной всегда. «Я люблю тебя», — повторила я. Во второй раз мне потребовалось меньше усилий, чтобы произнести эти слова. «Я тоже люблю тебя», — сказал он. «Я люблю все в тебе. И всегда любил». Повернувшись на бок и положив руки под голову, я смотрела на него. Сэм тоже повернулся ко мне лицом. Мы смотрели друг на друга и улыбались. «Я так счастлив от того, что ты есть в моей жизни», — сказал он. Не знаю, что я такое совершил, что заслужил тебя. Сэм улыбнулся. «Подумай, сколько народа живет на земле», — сказал он. «А мне так повезло, что я дважды находил тебя». «Подумай, сколько женщин пытаются купить пианино», — сказала я. «Но именно я наткнулась на тебя». Сэм засмеялся. «Не хочешь повернуться?» — сказал он. Он говорил так тогда, когда ему хотелось прильнуть к моей спине. Хотелось прижать меня к себе так, чтобы я лежала в его объятиях, как в колыбели. Я чувствовала себя такой счастливой. «Спокойной ночи, любимая», — сказал он. У его дыхания был приятный запах мяты. «Спокойной ночи», — ответила я, а потом сказала. «Не знаю, почему мне так повезло». Дальше я продолжать не стала. Я не договорила до конца фразу, звучавшую в моей голове. «Не знаю, почему мне так повезло, что я встретила вас обоих, две мои настоящие любви». Сэм купил для нас билеты на симфонический концерт. Мы были вместе уже больше года. Мы поселились в одной квартире в Кембридже и взяли из приюта пару котов. Мои родители были в экстазе от того, что Сэм снова появился в их жизни, даже в шутку стали называть его «сынок». Тем вечером, когда я, одетая в изумрудно-зеленое платье, выходила из концертного зала вместе с Сэмом, на котором был красивый темный костюм, мне, вероятно, следовало находиться под впечатлением от прослушанной музыки или спросить Сэма, что он думает о некоторых исполнителях. «Я же не могла думать ни о чем другом, кроме как о том, как я голодна». «Ты выглядишь задумчивой», — сказал Сэм, когда мы шли по бостонским улицам, направляясь к станции скоростного трамвая. «Я проголодалась», — сказала я. «Я понимаю, что мы ужинали, но я съела крохотный салат, и теперь мне кажется, что я могла бы сытно поесть». Сэм засмеялся. «Может быть, зайдем куда-нибудь?» — спросил он. «Прошу тебя», — сказала я. «Куда-нибудь, где можно поесть картошку фри». Довольно скоро я, так же, как и Сэм, жевала гамбургер, отвернув оберточную бумагу до половины. В одной руке Сэм держал пакет с остатками еды, я уже проглотила упаковку картофеля фри, в другой — шоколадно-молочный коктейль. «Как твои ноги?» — спросил Сэм. «Нормально», — ответила я. «Почему ты спрашиваешь?» «Что, если мы пройдемся немного, прежде чем сядем в трамвай?» «Ты великолепно выглядишь, погода теплая и, не знаю...» Мне хочется продлить этот момент. Я улыбнулась. Я представила, что через несколько минут ходьбы на каблуках у меня разболятся бедра. «Я не против», — сказала я, снова откусывая гамбургер. Когда я доживала его, мне пришло в голову, что в его аргументе есть одно упущение. «Что ты скажешь насчет того, как прекрасен тот момент, когда я поедаю бургер?» Сэм засмеялся. «Думаю, что я слишком люблю тебя», — сказал он. «Для меня счастье даже стоять рядом с тобой, когда ты пожираешь бургер». Сказав это, он сделал глоток молочного коктейля. Я смотрела, как он, такой щеглеватый, в своем темном костюме, стоя на тротуаре, втягивает щеки, всасывая через соломинку мороженое. Я точно знала, что он имеет в виду. Я чувствовала абсолютно то же самое. «Ты пикантно смотришься», — «Когда пытаешься втянуть в себя молочный коктейль», — сказала я. «Видишь ли», — сказал он, — «поэтому я и уверен, что ты любишь меня. Мы всегда с тобой были трёхнутыми. Мы продолжали идти по тротуару, и я снова откусила от бургера. «Я серьезно», — сказал Сэм, — «я безумно люблю тебя и надеюсь, что тебе это прекрасно известно». Я улыбнулась. «Подозреваю, что да», — поддразнивая его, сказала я. «Не знаю». подходящий ли сейчас момент, но... Я хочу убедиться, что ты знаешь о том, что я хочу провести с тобой всю жизнь. Я не знаю, ясно ли я выразился, но я очень серьезно отношусь к нам. Я люблю тебя, понимаешь? Всю жизнь я хочу всегда быть с тобой. Моя единственная забота — не давить на тебя. — Я не ощущаю давления, — сказала я. Я все еще обдумывала его слова, только начиная понимать, какой поистине грандиозный момент мы переживаем. «Ты уверен?» — спросила я. «Потому что, если честно, то я не хочу упустить такой шанс. Я бы осталась с тобой до конца жизни, ни разу не усомнившись в этом. Я никогда не была так счастлива, как в этот год, который провела рядом с тобой. И я понимаю, что ты создан для меня». «Ты для меня — все». Я смотрела на Сэма, желая услышать, что он скажет. Я не ответила, потому что была целиком охвачена тем удивительным чувством, которое испытывала в ту минуту, было так приятно сознавать, что тебя любят. Отвернувшись, Сэм отпил глоток молочного коктейля. А потом посмотрел на меня и сказал. «Полагаю, сказанное мной означает, что я готов». «Поэтому теперь я хочу просто дождаться, когда ты будешь готова. Если ты когда-нибудь захочешь. Если я когда-нибудь захочу...» Я желала убедиться, что верно поняла то, что он говорит. «Выходи за меня замуж», — сказал Сэм, снова отпивая коктейль. «Постой, ты...» Я хотела спросить его, не делает ли он мне предложение, но эти слова казались такими бездушными, такими напыщенными, такими вызывающими. «Я не делаю тебе предложение», — сказал Сэм. «Но я не говорю, что не делаю тебе предложение, потому что не хочу этого. Просто я хочу дождаться, пока ты будешь готова принять мое предложение». «Мне кажется, что я не поняла и половины из того, что ты сейчас сказал», — улыбаясь, проговорила я. «Это не самое удачное из моих высказываний», — смеясь, ответил он. «Не мог бы ты ясно и лаконично выразить то, что сказал?» Улыбнувшись, Сэм кивнул. «Эмма Блэр, если ты решишь, что хочешь выйти за меня замуж, прошу тебя, скажи мне об этом, потому что я очень хочу жениться на тебе». Я уронила гамбургер на мостовую. Я сделала это ненарочно, просто он выпал у меня из рук, как будто мозг послал сигнал моим пальцем. «Что бы ты ни делала, остановись». и обрати внимание на то, что происходит, после чего я, обхватив руками лицо Сэма, поцеловала его от всего сердца. Отстранившись, я не дала ему вымолвить ни слова. Я сказала, «Давай сделаем это». «Что?» — спросил Сэм. «Я хочу выйти за тебя замуж». «Подожди», — сказал Сэм, — «ты уверена?» Насколько я понимала, он не мог поверить своим ушам, отчего полюбила его еще больше. «Абсолютно уверенно, сказала я. «Я хочу выйти за тебя замуж. Разумеется, хочу. Я люблю тебя». «О, вот это да!» — сказал Сэм, улыбаясь так широко, что в уголках его глаз показались морщинки. «Так у нас... у нас помолвка?» Я рассмеялась от счастья. «Думаю, да», — сказала я. Сэм быстро оценил ситуацию. «Нет, нет, нет», — проговорил он, покачивая головой, — «так не делается». Ездила поважнее. Мы не можем считать себя помолвленными, пока у меня в руках молочный коктейль». Он бросил стакан с коктейлем в урну. «Подняв с земли свой гамбургер, я выбросила его туда же». «Отлично», — сказал Сэм. «Мы все сделаем как положено». Он опустился на одно колено. «О, Боже!» — удивленная и ошеломленная произнесла я. «Сэм, что ты делаешь?» «Только у меня еще нет кольца», — сказал он. «Но я знаю кое-что еще. Иди сюда». Дотянувшись до моей руки, он взял ее. «Эмма», — произнес он срывающимся голосом, «я хочу провести с тобой всю жизнь. Я всегда хотел этого. Ты и я...» «Мы подходим друг к другу, как пара шестеренок, как две взаимозаменяемые детали, соединяющиеся без всяких усилий, вращающиеся в тандеме совершенно синхронно. Я верю в нас, любимая. Я верю, что подхожу тебе...» и что я стал лучше, потому что рядом со мной ты, и я хочу провести рядом с тобой всю свою жизнь. И так, Эмма Блэр, ты и выйдешь за меня замуж. Первой мыслью, пришедшей мне в голову, было «Слишком быстро», но потом я подумала, «Мне кажется, я заслуживаю того, чтобы быть счастливой». «Да», — тихо произнесла я, — «я сразу же удивилась тому, как трудно мне было произнести это вслух, насколько я оцепенела от изумления». но он услышал меня. Он знал, что я отвечу. Он встал и поцеловал меня так, словно это было в первый раз. Я почувствовала, что у меня к глазам подступают слезы, и понимала, что нет никакой возможности удержать их. Я начала реветь. «С тобой все в порядке?» — спросил Сэм. Я решительно кивнула. «Все замечательно», — ответила я. «Я... Я не знала, что сказать». «Каким определением воспользоваться, чтобы описать прокатившуюся по моей душе волну ликования?» «Я люблю тебя», — сказала я, понимая, что это звучит более правдоподобно, чем когда бы ты ни было. «Я тоже люблю тебя». Меня так и подмывало сказать «я так благодарна тебе» и «не могу поверить, что это правда», но вместо этого я прижала его к себе и крепко изо всех сил обняла. Сам вытер мои слезы... Когда мы поймали такси, всю дорогу домой он держал меня за руку. Когда мы вошли в квартиру, он смахнул волосы с моего лица. Он помог мне расстегнуть молнию на платье. Дойдя до постели, мы занялись любовью, лежа поперек кровати, словно у нас не было времени улечься нормально. Когда мы держали друг друга в объятиях, последние остатки, существовавшие между нами стены, рухнули. после чего мы пошли в гостиную, и полуноги, охмеленный и потерявшие голову, вместе сыграли песню «Heart and Soul». Примечание. «Heart and Soul» — «Душа и сердце», популярная песня Хоги Кармайкла на слова Фрэнка Лоссера, 1938 года. Конец примечания. Сидя рядом с ним на табурете у пианино, я сказала... Что, если бы я так и не зашла в музыкальный магазин? Сэм, нежно улыбнувшись, посмотрел на меня, продолжая как никогда мягко перебирать клавиши, а потом сказал, «Ну, — "Но ты же зашла. Я решила, что это ответ на роковые вопросы. Можно без конца спрашивать себя, что, если бы нечто не произошло, но ответ всегда будет, но оно произошло. Что, если бы Джесс не полетел на вертолете? Но он полетел. Я решила больше не думать о том, что произошло бы, если бы все сложилось иначе. Лучше сосредоточиться на том, что у меня перед глазами. Сосредоточиться на настоящем, а не мучить себя всякими домыслами. Я поцеловала Сэма в висок. «Отнеси меня в кровать», — попросила я. Рассмеявшись, Сэм отнял руки от пианино. «Хорошо, но в большинстве случаев, когда женщины так говорят, они намекают на секс, Я засмеялась. «Я намекаю на то, что хочу спать», — сказала я. А потом я взвизгнула, когда Сэм встал и взял меня на руки. «Спи», — сказал он, кладя меня на кровать и подтыкая одеяло. Я уснула, лежа у него под мышкой, сразу же после того, как он сказал. «Я найду для тебя идеальное кольцо с бриллиантом. Обещаю». В ту ночь я была счастлива. Мне казалось, что я иду вперед, Я думала, что Джесс, возможно, видит меня оттуда, где он сейчас, и улыбается. Я не думала только, что Джесс жив. Через два месяца он вернулся домой и увидел, что я натворила.